Он вздернул брови. — Не понимаешь, почему я здесь? Не ты ли своими губами говорил, когда мы обсуждали, брать ли мне на себя роль Гасси? Не ты ли доказывал, что мое место именно здесь? Что мне необходимо быть непосредственно на сцене этого театра военных действий, постоянно видеться с Гертрудой, уговаривать ее, убеждать, чтобы сломить в конечном итоге ее неподатливость? Он осекся и посмотрел на меня пронзительно. — Ты, может быть, вообще против того, чтобы я находился здесь? Да, — Да-да, нет, я... — Вот именно, — произнес он холодно и твердо, как крутое яйцо на пикнике. — У тебя, оказывается, имеются какие-то сложные соображения против моих планов. Ты не хочешь, чтобы я завоевал сердце девушки, которую люблю? — Как это не хочу? Конечно, я хочу, черт подери, чтобы ты его завоевал. — Но не попочтишь мне его завоевывать? Но все-таки находиться в Деверилл-Холле тебе для этого не обязательно. Мог бы остановиться в доме священника. Нельзя требовать от дяди Сиднея, чтобы он разместил у себя одновременно и коротышку, и меня. Слишком жирно будет. — Тогда в гостинице. — Здесь нет гостиницы. Только так называемые пивные дома. Можно снять койку в доме у крестьян. — И спать вместе с крестьянином? — Нет уж, спасибо. Сколько, по-твоему, у них спальных мест?» Я растерялся и смолк. Впрочем, каяться и отрекаться от своих слов в таких случаях не имеет смысла. Когда я снова заговорил, Китикет, я думаю, не уловил в моем голосе дрожи. «Мы, вустеры, такой народ. В минуту душевных терзаний мы похожи на индейцев, которые, даже когда их поджаривают на костре, все равно остаются душой общества». «Ты ее уже видел?» — спросил я. «Гертруду?» «Да, как раз перед тем, как идти к тебе. Я был в холле, и вдруг она выходит из гостиной». То-то она, должно быть, удивилась. «Не то слово!» Она пошатнулась и едва не упала. Куинни говорит «Ой, мисс, вам плохо!» и убежала за нюхательной солью. «Так там была еще и Куинни». «Да, и Куинни со спущенной косой». Она как раз делилась со мной своим беспокойством по поводу душевного состояния своего жениха. Он у нее атеист. Кратышка мне рассказывала. Не каждый раз, как она пытается наставить его на путь истинный, он крутит узы и шпарит ей в ответ по Ингерсолу. Бедную девушку это очень расстраивает. Она довольно хорошенькая. Исключительно хорошенькая. Такой красивой горничной я в жизни не встречал». — Гертруда, а не Куинни. — А, Гертруда. Этого, по-моему, ты мог бы и не говорить. Гертруда, высший класс, идет непосредственно за Еленой Прекрасной. — Удалось тебе с ней поговорить? — К сожалению, нет. Из гостиной вышло несколько теток, и мне пришлось исчезнуть. В этом отрицательная сторона лакейской должности. Затрудняется общение. — Да, между прочим, Берти, мне удалось узнать нечто крайне важное. Пикник под обрывом влюбленных назначен на следующий четверг. Мне Куини сказала. Ей поручено наготовить сэндвичи. Надеюсь, ты не дрогнул со вчерашнего дня? По-прежнему полон решимости и мужества. И я могу быть спокоен, что ты не допустишь продолжения подлых происков этого болвана Эсмонда Хаддека? Эсмонд Хаддек мне нравится. В таком случае стыд тебе и позор. Я снисходительно улыбнулся. На его счет можешь не кипятиться, Киттикэт. Спусти поры. Гертруда Винквард, Эсмонта Хаддека нисколько не интересует. И вовсе он не ее благосклонности добивается своим ухаживанием. Не будь ослом, Берти. А обрыв влюбленных? А сандвичи? Все исключительно для того, чтобы возбудить ревность коротышки. Что? Он надеется таким способом вернуть ее любовь. Понимаешь? На самом деле это не он ей дал отставку ты перепутал это коротышка дала ему отворот поворот, потому что они разошлись во мнениях по одному политическому вопросу. но она все равно осталась путеводной звездой его жизни. Я это слышал из его собственных уст. мы с ним сдружились за портвейном и можешь больше не опасаться угрозы с его стороны. Китикат вылупил на меня глаза в их глубине, зарделась заря надежды. — Это серьёзно? — Вполне. — Ты говоришь, коротышка — путеводная звезда его жизни? — Его личные слова. — И все эти знаки внимания Гертруде — просто уловка. — Именно.